Глава шестнадцатая. В машине Феню категорически не понравилось. Он вопил в переноске как гиена и пытался выбить решетку. Сердобольная Ольга Викторовна, не выдержав страданий питомца, с дуру решила взять его на руки. Зря мы эту клетку потащили. Он и на руках вполне спокойно сидит, а промечиво заявила она. Но и на руках Фен не сидеть не желал. Его деятельная натура требовала простора для активности, поэтому он начал носиться по салону, как попавший в него люшмель, врезаясь то в дам, то в окна, при этом ему было весело. Маша едва успела припарковаться, иначе они просто въехали бы в ближайший столб. Да, констатировала запыхавшаяся Ольга Викторовна, пусть лучший орет, что-то мне его уже не жалко. С трудом поймав вертковолисянка, они запихнули его в переноску и двинулись дальше. Фень оскорбленно ухал, как болотное выпь, но одеться ему уже было некуда. Целью поездки являлся громадный зоомаркет. По-хорошему Фенья можно было бы оставить дома, но Марусья решила, что Лиз сам должен выбрать себе игрушки, домик и прочие мелочи. Кроме того, она опасалась, что рыжий бандит в их отсутствие сладко уснёт, чтобы ночью снова терроризировать её. Нет уж, пусть будет всё время на глазах. Тем более, что для приучения лисенка к нормальному режиму требовались терпение и упорство. Ольге Викторовне то ли нравился Машин подход к делу, то ли устраивала сама Маша, так или иначе она не возражала, полностью положившись на няньку. В магазине Фень вел себя как разнузданный шапоголик с неограниченным кредитом. Он все обнюхивал, опробовал, везде лазал, периодически восхищенно криктя. У меня такое ощущение, что придется скупить весь магазин, пробормотала Маруся. Ему тут все нравится. Давайте все же исходить из финансовой составляющей, то есть я хотела сказать, сколько у нас денег есть на эту вахханалию. Ольга Викторовна, в очередной раз подумав, что простушка не так проста, как хотелось бы, отмахнулась со словами «Ничего не жалко, но в пределах разумного». В итоге Фенику купили три многоэтажных дома, здоровенный резервуар с песком, в котором он мог бы рыть вожделенные норы, лоток для туалета, мешок игрушек, всякие мелочи и кучу разнообразных консервов. но уже на выходе Фень внезапно издал душераздирающий крик и рванул вглубь магазина, вывернувшись из рук зазевавшейся Ольги Викторовны. Бросив тележку с покупками, Маша ринулась следом за причитавшей хозяйкой. Ей стало плохо от одной только мысли, что бедный малыш потеряется в этом громадном маркете или что еще хуже сбежит на улицу и там погибнет. Персонал на трагедию реагировал. со стоическим спокойствием. Надо полагать, у них такие инциденты происходили сплошь и рядом. Беглеца обнаружили через полчаса. Он волок кассе плюшевую обезьянку. «Гад такой!» Ольга Викторовна схватилась за сердце и привалилась к ближайшему стеллажу. «Мало ему телеги игрушек. Обезьянку, видите ли, не купили?» «Я теперь понимаю...» Как себя чувствуют мужчины в дамских магазинах? Простонала совершенно измочаленная Маруся. Когда пол дня тратишь на приобретение того, что лично тебе совершенно не нужно, а в последний момент, когда свобода близка, принцесса вдруг улепетывает в сторону очередной распродажи. Зато стало ясно, что кроме обезьянки следует купить шлейку и ошейник. Потому что столь юркий подопечный однажды непременно сбежит. Если раньше купить что-то для животного было невообразимой проблемой, то сейчас на любителей живности работала целая индустрия. Поэтому в гипермаркете удалось не только купить микроскопическую шлейку и ошейник, больше напоминавший ремешок от детских часов, но и сделать гравировку с адресом и номером телефона Ольги Викторовны. Теперь, если даже фень пропадет, был шанс, что его вернут. Видишь, хорошо, что он вернулся за обезьянкой, словно подсказывал нам, что мы еще не все купили. Ольга Викторовна восхищенно погладила героя. Фень гордым соколом взыркнул на Марусю. Дескать, вот, видала, я молодец. Маша прыснула и покачала головой. Скромностью питомец точно не страдал. Потом они направились в детский магазин. Маша решила, что некоторое количество радиоуправляемых и просто заводных машинок Финю не помешает. Уж больно он активный, а она целый день столько носиться с ним точно не сможет. Выбирать Финик не умел совершенно. От обилия игрушек у него глаза стали огромными, как у филиппинского долгопята. Он засверистел. И впал в блаженную нирвану, вожделя на обнюхивая все, к чему его подносили, и умиленно поглядывал на Марусю. Нахальный лисенок ничем не уступал многочисленным коропузам, молитвенно глядевшим на родителей и жалостливо тянувшим: "Ну мам, ну купи, купи, купи". Среди малышней Фень произвел фурор. Приняв лисенка за интерактивную игрушку, дети начали азартно тянуть руки и пытаться это чудо заграбастать. Лис струсил, прижал уши, стал похожим на загнанного в угол курятника хорька и прижался к Ольге Викторовне, пытаясь забраться повыше от пухлых детских лап. Самый удачливый мальчик успел схватить Феня за хвост. Почувствовав близкую добычу, ребенок завопил и потянул лиса вниз. Очумевший от неожиданности и обиды фень, разинул крохотную пасть и заорал так, что у присутствующих кровь в жилах застыла от ужаса. Дети бросились в рассыпную. Консультантша начала мелко креститься. Ольга Викторовна покраснела, Маруся побледнела. А сам автор выступления описывался от избытка чувств и эмоций. спешно побросав первые попавшиеся движущиеся игрушки в корзину, Маша потащила хозяйку Илиса к кассе. На сегодня происшествий было достаточно. Фень нервно зевал и трясся. Ольга Викторовна причитала, какие мерзкие на ничи дети, и лучше Фенек, чем такой невоспитанный мальчик. А Маше почему-то было смешно. После архиважных и серьезных крупных сделок. После солидных клиентов, после суперсовременных офисов и вышкаленного персонала она попала в совершеннейшее зазеркалье, и ей здесь нравилось. Как известно, жизнь любит уравновешивать любой приятный сюрприз какой-нибудь мелкой или крупной пакостью. Так случилось и на сей раз. У Ольги Викторовны зазвонил телефон. «Мусь!» «Я приеду к тебе погостить на несколько дней», — пробосил колясик. «Пусть Валя пирожков с мясом навертит, и пельменей, и еще картошки жареной хочу». «Ты моя лапочка!» — немедленно умилилась маменька. «Ты мое золотко! Сейчас все ей передам. Целую, мышоночек мой, до вечера». Красная, взмыленная Маруся — Перекидывавшие пакеты в ознобательно забитый багажник, и это еще бассейн с песком им должны были доставить отдельно, терялась в догадках, что ж там за мышоночек такой, племянник, чужой внук? Колясик звонил, развеяло ее сомнения Ольга Викторовна. При этом она вдруг окинула Марусю оценивающим взглядом и заявила: тебе нужно купить рабочую одежду, ну и что-то нарядное. «Нарядная?» — озадачилась Маша. «Зачем? Феню я и так нравлюсь». «За тем, что сегодня приедет Коля». «И у меня к тебе по этому поводу поручение. Важное». Ольга Викторовна многозначительно поиграла бровями, приведя Марусю в полнейшее смятение своими невнятными намеками. «Начинается», — подумала Маша, обреченно понурившись. «Так». «Сейчас находим кафе, отдыхаем, а потом идем покупать тебе что-то приличное», — подытожила хозяйка, решительно двинувшись обратно в супермаркет. Феня она держала подмышкой, как сумочку. Маруся обреченно посмотрела на громадный и опостылевший параллелепипед гипермаркета. «Возвращаться не хотелось», — Но еще больше не хотелось никаких нарядов и вечеров с колясиком, не говоря уже о том, что ее платье, которое она извозила при первом знакомстве с лисенком, выглядело еще вполне сносно и, между прочим, стоило диких денег. Лис, тоже весьма утомленный шоппингом, полудохлой тушкой повис на руке хозяйки, словно сдернутая в попыхах горжетка. Его хвостик унылым маятником болтался туда-сюда. Вздохнув, Маша поплелась за ними следом, прихватив переноску. Все же в кафе логичнее будет ограничить свободу передвижения этого хулигана, а то слопует еще что-нибудь вредное. Сейчас перекусим, потом ты сходишь, купишь рабочее что-нибудь, я посижу здесь, а то ноги гудят. Ольга Викторовна страдальчески скривила физиономию, и что-то кали не дергает к дождю, наверное. О чем это я? Ах да. «А потом пойдем покупать тебе то, что нужно для вечера, чтобы Коле понравилось». Подавившись замечанием, что ее наглому Коле больше нравятся не одетые, а раздетые девицы, Маруся лишь кротко кивнула, надеясь, что речь не идет о белье или пеньюаре. «Кстати, наверное, надо предупредить Валю, что ваш сын приедет», — вежливо напомнила Маруся, переживая, как бы ее саму потом не припахали к готовке — Судя по габаритам, жрет колясик как пылесос. Точно, какой-то кошмар. Все забываю. Всполошилась Ольга Викторовна, бросившись по телефону давать Валентине указания на вечер. А Маша, дабы финансово не напрягать работодательницу, заказала лишь легкий салат, чтобы съесть его как можно быстрее и отправиться за рабочей одеждой. Девушка решила, что пара джинсов и нескольких футболок на первое время будет достаточно. а потом она докупит необходимое на свою зарплату. Если, конечно, сегодняшний вечер не внесет коррективы. Планы хозяйки Машу чрезвычайно волновали и нервировали. Подробности Ольга Викторовна обещала чуть позже. «Обедать надо спокойно, ни о чем не думая, иначе пища не усвоится», назидательно сообщила хозяйка. Фень угрюмо скрипнул «Скрип». Его переноска стояла на стуле, и он с грустью смотрел на обнаглевших дам, которые совершенно забыли про бедного голодного зверенуша, поскольку у старшая самоуглубленно медитировала, тщательно пережевывая, младшая напряженно о чем-то размышляя ковырялась в тарелке, лисенок деликатно квакнул, хоть бы хны, жуют себе и жуют. Обалдев от такой наглости, он закликотал и подпрыгнул, едва не навернувшись вместе с переноской на пол. Маша чудом успела подхватить сумку. «Ты сдурел?» Она заглянула в окошко, укоризненно нахмурившись. «Что за куль битый в приличном месте?» «Сама сдурела. Прохрюкал феник. У меня тоже должен быть обед». Вернее, ничего такого он, конечно же, не сказал, но общая тональность чудовищных трелей, напугавших всех без исключения посетителей кафе, была именно такой «дай еду», наглая морда. Маша поняла все правильно, метнувшись к стойке заказать овощную нарезку без приправы. Действительно, как не стыдно. Забыли, что это не Тамагочи. Бедный малыш едва на слюни не изошел. «Что у вас там?» Опасливо поинтересовался дядька, сидевший за соседним столиком. Звук какой жуткий. Просто сердце останавливается. Как леший в лесу или кикимора. «Чупакабра у нас!» — нелюбезно огрызнулась Ольга Викторовна, обидевшись на лешего. С некоторых пор она стала считать Феня даже чем-то большим, чем внук. Поэтому всякие глупости от малознакомых хамов выслушивать не собиралась. «А-а-а!» Кратко вякнул дядька и быстро умелся вместе с тарелкой. Пока Фень и Ольга Викторовна с удовольствием наслаждались обедом, Маша вихрем пронеслась по ближайшим отделам и отоварилась штанами и футболками. Так быстро, удивилась хозяйка, молодец. Теперь пойдем, приоденем тебя нормально. Считай, что это тебе мой подарок. Коленька любит, чтобы юбки были не очень длинные. Ноги у тебя хорошие, так что вполне можно что-то смелое купить. У Маши от ее рассуждений даже уши прижались. Что за намеки? Она что и еще и с этим инфантильным переростком должна будет нянчиться? Так вроде маман недавно убивалась, что Коленька тот еще ходок и ее это не устраивало. Теперь же выходит, что и Марусью планируют нарядить, чтобы чтобы что? Ольга Викторовна. Маша неожиданно затормозила, решив сразу поставить хозяйку на место. Все же они не барыня и крепостная надо меру знать. Я должна вас предупредить, что общение с вашим сыном в мои планы не входило. Я только что пережила довольно серьезную психологическую травму, и мужчины меня, как бы это помягче выразиться, пугают. И вообще они мне противны. Колясик хороший. Немедленно подобралась Ольга Викторовна. Что ты такое себе подумала? Я, между прочим, заслуженный педагог, я в школе работала, я ничего такого даже в мыслях не держала. Врала, конечно. Что-то такое в мыслях было, но оформленно это было целомудренно. Ладно, что ты вся как ешь, в которого палкой тычут. Махнула рукой хозяйка. Просто такая ситуация сложная. У Колясика сейчас крайне неприятная девица завелась. Маша немедленно подумала, что заводятся в шее и блохи, а с девицами все же знакомятся и живут. Но о слухах мнение высказывать не стала, чтобы не перебивать разволновавшуюся Ольгу Викторовну. Она Колясику не пара, но я материнским сердцем чувствую, что она его окрутит. И все, такая вульгарная, грубоватая. Сельская деваха, которая просто хочет зацепиться за богатого мужика, и мне очень надо, чтобы он отвлекся, поухаживал за кем-то, бросил эту рыжую кобылу. Мужчины они по своей природе завоеватели. Победил, пошел дальше. Не победил, танцует с бубном и прет к цели. Колясик очень тактичный, очень воспитанный молодой человек. Тут Марусья опять едва не фыркнула, вспомнив этого тактичного. Воистину, родительская любовь застит глаза. Можно подумать, что речь про хрупкого, романтично настроенного юношу, а не про громадного наглого мужика. Ты и должна всего лишь пофлиртовать, разбудить в нем спортивный интерес и все. Никаких отношений начинать не надо. Наша цель, чтобы он забыл про эту Алису. Она кошмарна. Вот когда у тебя будет сын, ты поймешь, как это страшно. Когда вокруг твоей кровиночки крутятся подобные акулы, колясик чрезвычайно щипетилен в отношениях с женщинами, он не позволит себе ничего лишнего. Себетала тем временем Ольга Викторовна. Маруся даже на мгновение решила, что у дамы есть еще один сын, про которого и идет речь. Щипетильный колясик буквально недавно разглядывал ее трусы и даже отпускал похабные комплименты по поводу того, что они ей идут. Но и на сей раз Марусия промолчала, лишь отметив про себя, что Ольга Викторовна придумала форменный бред, сценарий для сопливой мелодрамы. Сейчас ее колясик свесит язык и вдруг ни с того ни с сего начнет бегать за лисьей нянькой. Смешно. А когда смешно, то вроде и не опасно. Примерно так решила Маша милостиво согласившись на эту мелкую аферу.